Глава девятая. Внезапное нападение. Это, конечно, красиво и все такое, но, мне кажется, стало намного темнее, да и по внутреннему ощущению уже вечер, а значит, надо подумать о ночлеге. «Так и думай, человек. Я тебе не нянька, у нас суток нет, хотя привязаны мы больше к земному времени. Мне отдыхать, например, не надо». А ты давай предпринимай самостоятельные действия. Путь ты знаешь, в пище почти не нуждаешься, как безопасно спать уже знаешь. — Слушай, хвостатый, ты чего взъелся? Я вроде у тебя ничего не просил. — Человек, ты забываешься. Яростно прошипел дух, окружая жертву тугими кольцами своего тела. «Стоит мне захотеть, и ты никогда не увидишь света, солнца и свою Юлю!» макс сначала испугался. Слишком резко произошла перемена в настроении его спутника. Слишком быстро тот начал действовать. Но испуг сменился злостью. Договор с рептилией он заключил и пока не нарушил, но змей пугает, грозя ему физической расправой. Макса это совершенно не устраивало. Похоже, пора поставить себя. Да, он слабее. В драке с дымчатым гадом проиграет, гадалки не ходи. Но вот терпеть его прессинг не на того напал, собака страшная. Результатом подобных мыслей и чувств стало появление в руках Макса ярко-багровых клинков. Это наводило на мысли о том, что парень пренебрег защитой и жаждет накромсать змея на кучу маленьких ремешков. — Человек, ты чё, че, умом повредился? — удивился смог вмиг растеряв свою злость, глядя на человека, приготовившегося с ним драться. — Этот маленький и хилый человечек собрался рубить его своими клинками. — Надо же! Вот чёрт! А энергия в них изрядна! — — Да кем же были его предки, если он всего лишь вчера, если брать земное время, на автомате соткал мечи? — Да, такое может стать опасным врагом, смертельно опасным. — Ты правда собрался меня убить этими зубочистками? — в пику своим мыслям спросил дух. — Не убью, так покалечу. «Не думай, что все будет так просто. Ты сам задал условия сделки, я их честно выполняю. Пугать и стращать меня не надо. Хочешь убить — давай, но знай, я напоследок шкуру-то попорчу». «Ишь ты, какой смелый!» — усмехнулся смолк «Да уж не трус. Я уже одной ногой в могиле. Смерть — штука неизбежная. А теперь я еще знаю, что она не конечная». Так что, если сдохну в драке с тобой, глядишь, тоже стану духом. Накоплю силы, отомщу тебе за смерть мою страшную. А запуганным бараном я не буду. Ну так что, спляшем последний танец или как? — Ой, а пафос это сколько? — Человек, где ты тут камеры видишь? Уже посмеиваясь, вопросил змей. «Впрочем, ладно, ты прав. Сделки ты пока не нарушил, и мои выпады в твой адрес беспочвенны. Больше такого не повторится». «Вам наверняка показалось странным, что этот сильный дух включил заднюю и попросил прощения у героя. Не так ли, уважаемые читатели? Можете не отвечать, и так ясно». Но тут тоже все непросто, и испугался он не Макса. Что ему бояться укуса муравья? Заругают, но и накажут. Духи ведь всегда блюдут данное слово, они не люди. Впрочем, продолжить, или точнее завершить разговор с элементами боевика и триллера им не дали. «Змей что-то почуял», – завертел головой из стороны в сторону, а человек ощутил спринтерский бег мурашек по своей астральной коже. Лес затих в мгновение ока, словно на телевизоре выключили громкость. Правда, здесь все выглядело куда впечатляюще и жутко. Атмосфера триллера или даже хоррора стала явственной. Стоит сказать, что если бы Максу попался более активный дух, того, что произошло дальше, могло не случиться. Хотя нет, случится то оно случилось бы в любом случае, но все было бы иначе. Но демон был ленив, во многом растерял свою форму. Маленький бельчонок, наблюдавший из тени листвы за происходящим, даже сплюнул от досады. Учитель был недоволен учеником. Пусть тот и не принял его как наставника, но Древий всегда считал смога своим учеником и теперь был сильно раздосадован. Пространство же постепенно пропитывалось некой тяжестью и липкостью, мрачной чужеродностью. Человек и дух насторожились, пытаясь определить, откуда исходит это странное гнетущее ощущение. Змей был собран и напряжен. Даже его дымное нутро перестало хаотично бурлить и меняться. Оно уплотнилось, отчего дух стал на вид материальным и более грозным. Человек, который не успел развеять мечи, крепче сжал их рукояти. При этом меч в его левой руке стал укорачиваться и утолщаться, превратившись в простой прямой обоюдоострый кинжал. Почему так происходит, Макс сам не знал, но он чувствовал, ощущал всей кожей, что так будет удобнее. Короткое толстое лезвие даст больше подвижности левой руке. Им будет хорошо наносить колющие удары на малом расстоянии, чему поспособствует относительно небольшая длина клинка. Лес молчал. Серые гиганты застыли, словно мрачные скульптуры. Ни один лист не сдвинулся даже на миллиметр. Атмосфера становилась все напряженнее. Змей скрутился в ряд тугих колец, образовав нечто вроде пирамидки. Готовый в любой момент прыгнуть. Макс занял боевую стойку, тело двигалось почти на автомате. С одной стороны, это было хорошо, сила рода помогла Максу, но с другой стороны, она не могла сделать за него все. И он это отлично понимал, а потому старался сконцентрироваться как можно сильнее, анализируя и запоминая происходящее вокруг и внутри себя. Но нападения они все же прозевали. Макс Крэмс сознание, почувствовал движение, обернулся в сторону своего спутника и увидел, как на того сверху упало нечто. Сначала Макс не понял, что это было, но потом все стало ясно. На змея упала клетка. Конструкция была довольно странной на вид. Полностью монолитное сооружение походило на клетку для птиц, но с некоторыми отличиями. Прутьев было всего восемь, они тянулись из шара диаметром в метр. Клетка, не имевшая дна, воткнулась прутьями в землю На общем сероватом фоне она выделялась своей угольной чернотой Макс подумал, что сооружение довольно странное Расстояние от прута до прута большое, и змею не составит труда выбраться Как оказалось, он ошибался Дух рванул вперед между прутьями и получил удар черными молниями, ударившись о невидимую стену между ними Его мотнуло в сторону, и новые разряды сотрясли тело духа А потом все стало еще хуже Четыре из восьми прутьев, хотя теперь Макс предполагал, что это лапы Вырвались из земли, согнулись под острыми углами разной величины и пробили тело смолка насквозь Змей яростно зашипел, словно паровой клапан высокого давления. Дернулся всем телом и оскалился, подавляя новый крик боли, но вырваться не смог. А клетка продолжала калечить дымного духа. Она вытащила две из четырех пробивших его тело лапы, ударив снова. Змей еще раз рванул в сторону. Его тело дернулось, ударяясь о невидимый барьер клетки, получив добавок порцию черного электричества. Дух оказался в нешуточной опасности. Бельчонок, сидящий на ветке, уже хотел было вмешаться, так как змей оказался полностью деморализован. Но Макс, особо не размышляя, отойдя от ступора, увидев, как странная хрень успешно дырявит его спутника, стараясь перевести его в разряд недвижимости, и устремился на помощь духу. «Зачем? Почему? А стоит ли? Оно тебе надо?» Вопросы такого рода в его голове даже не возникли. Плевать, что смог сам чуть не убил Макса, выпивая его душу. Не убил же. А может, причиной всему было пробудившееся сродство и память древнего воинского рода. Кто знает. Но человек стал спасать своего мучителя. Наверное, он стал жертвой стокгольмского синдрома. Макс ветром преодолел расстояние, разделявшее его с дерущимися. Он нанес два последовательных диагональных удара крест-накрест по одной из лап странной конструкции или существа. Багровые клинки оставили на конечности монстра довольно сильные раны, из которых потекла черная дымчатая субстанция. А барьер, который мечи также зацепили, отозвался роем молний. Монстр издал низкий резонирующий звук. Видимо, ему не понравилось сделанное Максом. В сторону человека тут же метнулось черное копье, являвшееся лапой монстра. Он вырвал ее из тела змея. Макс успел уклониться, а в следующий момент раздался грохот. Монстр почти наполовину пробил дерево, оставив в нем приличную воронку. Макс даже не удивился тому, что создание способны изменять длину своих конечностей, причем без потери толщины. Тварь втянула в себя выпущенный снаряд, а в следующую секунду ударила им словно хлыстом. Максим еле увернулся от столь неожиданного удара. Щупальца. Теперь он точно знал, что это щупальце взметнула пыль. Монстр вздернул его для следующего удара. Свист. Макс считает направление, чуть разворачивает тело, после чего проводит рубящий диагональный удар, при этом вливая как можно больше энергии в меч. Сияющий багровый клинок проходит через плоть твари, и в этот момент Макс, словно по чьей-то подсказке, разжимает левую ладонь. Кинжал в ней развеивается, а он хватается за обрубок щупальца. Тварь инстинктивно втягивает в себя поврежденную конечность, и Макс устремляется к телу твари. Он разжимает ладонь, инерция уже получена». Летит вперед и вверх, одновременно меняя хват меча на обратный. И когда пролетает над телом странной твари, вонзает в нее меч. Инерция тянет вперед, но Макс крепко держится за свой энергоклинок. Создание снова издает низкое гудение, в этот раз куда более злое. Дальше тварь прыгает, отталкивая всеми восьмью щупальцами, при этом разворачивая тело и всей массой бьет Макса о ствол дерева. Змей прозевал Он не успел понять, когда началась атака Лишь в последний момент поднял голову, чтобы увидеть, как на него падает черный шар Свой семью тонкими ногами Нечто накрывает его, словно заключая в клетку Он бросается вперед и получает сильнейший разряд тока А вдобавок ушиб носа Между ногами странного объекта или существа Стоит высокоэффективный барьер Смоука мотает из стороны в сторону Он снова получает болезненные разряды. Затем четыре лапы монстра вылетают в змея. После разрядов то, как тот ослаблен, не успевает увернуться. И четыре огненных вспышки боли пробивают его тело в разных местах. Тварь невероятно быстра, а может он слишком расслабился. Змей почувствовал дикую боль и взревел. Но в его шипении было больше злобы и обиды, чем страдания. А вот дальше стало совсем плохо. Черная гадина вытащила два своих отростка После чего снова ударила При этом начала откачивать из него энергию Змея несколько раз пытался вырваться Но, увы, ничего не получилось Его держали крепко Он стремительно терял силы Смоук испугался Впервые за долгое время он ощутил страх И хуже всего к нему подбиралась паника Ситуация была критическая Смок ничего не мог сделать. Он слабел с каждой секундой. Краем глаза он увидел человека, стоящего с мечами на изготовку. Нет, ему нет смысла помогать, промелькнула здравая, но не радостная мысль. Человек не вмешается. Он позволит ему погибнуть, и как это ни печально, будет прав. Выживает сильнейший или хитрейший. Но в следующий момент змей почувствовал удивление и радость это ты идиот кинулся его спасать Нет, я, наверное, никогда не пойму этих человеков Я его жрал заживо, а он меня спасает Пронеслось в голове духа Вот человек наносит два удара по отростку твари Та ревет, вырывая из него одну конечность и бьет Макса Отток энергии становится чуть меньше. Тварь делает два удара своим щупальцем, используя его на манер холыста. Человек уворачивается, а после второго отрубает часть щупальца и, надо же, успевает ухватиться за втягивающийся отросток. Его швыряет вперед. Змей понимает, что произойдет дальше. Макс, поравнявшись с телом твари, втыкает в него свой клинок по самую рукоять, виснет на нем, едва не касаясь барьера. В следующий миг тварь прыгает. Вот он шанс. Смог делает рывок, периферийным зрением отмечая, как тварь впечатала человека в дерево. Наверное, это довольно неприятно. Смог получил серьёзное повреждение, но злость придала ему сил. Тварь еще не успела приземлиться после прыжка, а дух уже летел в смертоносном броске. Змей отметил, как медленно сползает вниз человек, меч которого рассыпался красными искрами. Удар твар сносит и впечатывает его в другое дерево, по-взрослому. Он готов драться, фактор внезапности потерян. Теперь он уже не спустит странному созданию с крайне недружелюбным нравом. Монстр атакует всеми конечностями. Между двумя сущностями завязывается бой с уворотами и тычками. Черный монстр встает на четыре щупальца, беспрестанно нанося удары по змею остальными. Некоторые оказываются успешными, но на одном змей подлавливает тварь, откусывая часть щупальца. Макс медленно сползал с дерева, ощущая себя героем мультика, которого расплющили по стене, и он стал очень тонким. Было очень неприятно и больно. А еще он разозлился. Какая-то невнятная хрень напала, как ниндзи из тени, расплющила его по дереву, а теперь нагло пытается отправить его спутника в небытие. Кто, кто ей это разрешил делать? Он медленно поднялся на ноги. Дыхание, которого здесь вроде не должно быть, уже восстановилось после эпического удара. Но голова еще слабо воспринимала действительность. В ней шумело, немного плыло, картинка в глазах то раздваивалась, то мутнела. Он словно собака помахал ею, встряхнулся, навел резкость. Змея тем временем увлеченно сражался с черной гадиной, то и дело получая по голове увесистыми щупальцами. Эдак оно его дураком сделает. Надо вмешаться и сместить баланс в свою сторону. Меч и кинжал в этом ему точно не помогут, а вот хорошее копье... Он сосредоточился, переливая свою энергию Которая, к слову, осталось не так много в это оружие И стал формировать орудие убийства Получилось неплохо Выглядело оно, конечно, не слишком презентабельно Потоки внутри были неплотные Края лезвия плыли Но лучшего результата он добиться не смог Усталость и повреждения сделали свое черное дело Макс посмотрел на змея Тот умудрился откусить еще одно щупальце. На теле черного монстра были видны следы клыков. Он взял копье двумя руками и побежал к дерущемуся змею. У кончика его хвоста он затормозил, заорав «Смоук, швыряй меня к этой твари! Давай!» и прыгнул на хвост духа. Змей услышал крик и, не успев обернуться для ответа, почувствовал тяжесть на своем хвосте. Он понял, что задумал человек, и не мешкая швырнул его прямо на тело твари. Увидел, как летящий живым снарядом человек перехватывает копье острием вниз, заводя его за голову. Надо же, и такое смог сделать, да еще силы в него влил, что структура плывет. И снова тот же фокус, но уже с более мощным оружием. Копье пробивает тело твари, человек вливает в него еще энергии, а затем существо просто взрывается, разлетаясь десятками ошметков. Человек же плюхается на пузо. Змей облегченно выдохнул. Бельчонок на ветке снова сплюнул, покачал головой, хотел уйти, но потом решил остаться. Макс после приземления пришел в себя и через несколько секунд стал подниматься. Над ним нависал участливо смотревший на него дух. Они оба, не говоря ни слова, поплелись к ближайшему чистому дереву. Поверженный противник изрядно испачкал своими потрохами окружающую местность. Найдя более-менее чистое дерево, Макс прислонился к его стволу, а потом медленно сполз вниз. Змей скрутился в несколько колец, положил голову на верхнее и тоже расслабился, а потом спросил. — Человек, зачем ты вмешался? — Банальный вопрос в данной ситуации ты не находишь. — Возможно. И все же зачем? Ты же мог сбежать И бросить близкое мне существо? Мы ведь почти два года были вместе. — усмехнулся Макс. — Очень остроумно. У тебя прям талант. — Честно, я и сам не знаю. Ты вроде как знакомое зло, да и польза от тебя есть, даешь мне информацию по этому миру, да и путешествовать одному скучно. Но в этот момент я об этом, правда, не думал, все как-то само собой получилось». человеке мне вас никогда, наверное, до конца не понять». «Ладно, давай закончим с банальностями. Ты лучше мне скажи, это и есть интериты, о которых говорили волки?» «Да, ну такую жуть я вижу в первый раз». «Да, существо довольно странное. Все словно из металла. но плоть это мало похоже. Умеет менять жесткость конечность и их длину, а может и форму. Создает барьеры. Весьма грозный противник. Если бы я не помог, он бы тебя, наверное, схарчил. Да, наверное. А потом бы закусил тобой. Не факт. Ты вон какой здоровый и толстый. Он бы тобой наелся». «Нет, человек, ты совсем обнаглел! Я толстый!» Праведно возмутился дух. «Да в каком это месте?» «А во всех! Не зря же он сначала на тебя напал. Значит, с гастрономической точки зрения ты ему больше понравился, чем я. и то что, кожа до кости только из заключения, измотанной нехорошим духом, а ты большой, упитанный!» «Я обычный, неупитанный. Змеи не могут толстеть!» Дух заскрипел зубами. — Так ты дух, а не змея. На мне подкормился и потолстел, — продолжал троллить духа Макс. — Человек, я тебя сейчас точно сожру. — И станешь еще толще, — уже откровенно ржал Макс. Змей зло зашипел и незаметно осмотрел себя, придя к выводу, что нифига он не толстый а потом задумался над тем, что он увидел. Ему очень не понравилось то, с чем они столкнулись. Монстр не был похож на простого Интерита. Это было нечто иное, близкое, но все же не то. — Ты знаешь, Смоук, — уже серьезно продолжил человек, — а мне это существо напомнило одного робота. «Кого — Кого? — удивился змей. — Робота из старого фильма. Ты знаешь, что такое робот и что такое фильм? — «Знаю. Я имею хорошее представление о вашем мире и жил там не один и не два года, но про такого робота не слышал». «Это механизм из фильма «Терминатор 2». Он должен был убить главного героя и состоял из жидкого металла. Мог из руки меч сделать или лом. Пули его не брали». «И что тут похожего?» «Да ничего сильно похожего, но вот почему-то вспомнилось». Он отливал металлом, лихо управлялся со щупальцами, был безмолвен и неотвратим. Да и внутренностей у него нет, как я успел заметить. Одна однородная субстанция. Мне кажется, эта штука не совсем живая. а да, возможно, ты прав, человек. А теперь два вполне логичных в этой ситуации вопроса. Может, беспокойство волков резонно? И кто сделал этого робота? ведь если это механизм или искусственно созданное существо значит его сделали а если его сделали то логично предположить что процесс проникновения интеритов между мирами явления неестественное как я думал раньше так выходило из слов Беллы. ну или оно стало управляемо а озадаченно протянул смолк